Глава 1261. Снова у порога. Патриарх Семи Сэ оказался прав. После визита Ван Буэлэ обо всем догадался не только он, но и преподобный Тянь Фа, глава ДО Школы Семь Духов с патриархом секты Звездолунья сразу. Среди могущественных экспертов мира каменной Стелла, кого беспокоил исход схватки, Ван Буэлэ переживал сильнее всех. Все же могло спокойно дождаться окончания схватки, Всемогущие могли лишь терпеливо ждать, но Ван Буэлэ все эти годы не находил себе места. С постепенно растущей тревогой он больше не мог ждать. Он был готов на все, чтобы своими глазами увидеть это сражение. Ван Буэлэ понимал, что с нынешней культивацией, даже достигне он пика средней ступени звездного домена, что равнялось боевой мощи этой же ступени стадии вселенной, между ним и чень Сензы все равно будет лежать огромная пропасть. Чэнь Цэнзы после слияния с досточтимой бесконечностью достиг запредельного уровня могущества. Трезво оценивая свои силы, Ван Буэлэ решил одолжить у сильных мира сего великие сокровища. Меч из позеленевшей бронзы, с этим оружием в руках можно распороть пустоту. Булава Семи Духов, чей удар может сколыхнуть звезды, разрушить любые барьеры. Книга Судьбы, Вместилище Закона Времени, Хранилище Воспоминаний Вселенной, способные подавить любую волю. Другой загадочный артефакт – Звездолуния. Ван Буэлла не стал разворачивать, но он чувствовал в нем невообразимую ауру. Если открыть его в решающий момент, то он запечатает все — Благовония семьи Сэ таили в себе абсолютную судьбу благоденствия и процветания. Неудивительно, что семья Сэ Се поднялась до текущих высот и до сих пор здравствовала. Всеохватность судьбы была крайне важна. Пять легендарных артефактов мира каменной стелы придали Ван Буэллу уверенности. Он без колебаний направился к краю звездного неба. Из нынешней плоскости бытия невозможно добраться до края света. К примеру, во время поисков Цзэйюи он побывал в месте, которое теоретически находилось на краю мира. Но сегодня Ван Була держал путь не туда, он хотел добраться не до края вселенной в привычном смысле этого слова, а до места, где пустота была расколота, чтобы там разбить этот слой звездного неба и вступить в бескрайнее ничто, откуда уже начать искать край света». Несмотря на пронизывающий звездное небо свет, не позволяющий всему живому путешествовать по космосу, Ван Буэлэ раскрутил культивацию до предела и взвинтил скорость. Ему удалось достичь своего обычного предела скорости. Везде, где он пролетал, космос покрывался трещинами, через которые проглядывала лежащая на другой стороне пустота. Ван Буэлэ решительно нырнул в один из таких разломов и оказался в пустоте. Шестое чувство подсказывало, что это место было не совсем настоящим, Все-таки на свете жило не так уж мало людей, и кто мог попасть сюда. От любого удара практика стадии вселенной ткань пространства рвалась. За ней лежало так называемое Ничто. Даже практики стадии звездного домена были способны на такое. Это доказывало, что ничто по другую сторону звездного неба это далеко не край света. Должно быть, существует множество подобных слоев пустоты под звездным небом. Ван Боле был свидетелем ухода Чен несколько лет назад. Ему не удалось понять, что именно тот сделал. Но увиденное тогда дало ему несколько идей. Вероятно, ему следует полагаться на достаточное количество жизненной силы, а также на небесное дау и миссию наследия, чтобы действительно пробить пустоту и пройти дальше. Ван Пола не мог этого сделать, поэтому ему придется сделать ставку на грубую силу. На этой точке в рассуждениях он вызвал неимоверно острый меч из позеленевшей бронзы, и он рубанул перед собой. После удара ткань пространства разошлась в сторону, как море, расступившийся перед пророком, Ван был без примедления бросился туда. На огромной скорости он миновал бесчисленное множество слоев, но его вовсе еще окружала пустота. Этого мало. По взмаху руки в ней материализовалась шипастая булава семи духов, из нее раздался свирепый рёв тысяч чудовищ. В пустоту внизу ударили ослепительные лучи света. Под натиском этого света пространство начало рушиться. В купе с древним мечом из поселявшегося бронзы пространство стало разрушаться еще быстрее. Ван Була полетел дальше, в этом похожем на туман ничто было сложно судить, сколько слоев пространства он прошел. Ван Була достал палочку благовония патриарха С. Се. горящие благовония наполнили ничто незримой силой судьбы. Дым сгустился в пурпурное копье и прошел пустоту, провал в пустоте стал еще глубже, попеременно используя три сокровища, Ван Була продолжал спуск. Так прошло два года. Чейн Сэндз одним шагом переступил в море коллективного бессознательного всего сущего. Вот только Ван Була не мог так сделать, поэтому ему пришлось прибегнуть к менее изящному способу. Два года упорного продвижения вперед с помощью трех сокровищ наконец принесло плоды. Соглушительным грохотом немыслимо толстенье, что наконец разбилось перед Ван Була. В Следующий миг он оказался на краю света. В мире каменной стелы именно здесь находилось истинное небытие. Со всех сторон его окружала чернота. Тем не менее, сознанием Ван Буэлэ увидел здесь воспоминания всего сущего. Хотя на них можно было не смотреть, стоило ему оказаться здесь, как со всех сторон к нему стали стекаться колоссальные объемы информации и воспоминаний. Эти неподдающиеся описанию невидимые потоки закручивались в спираль вокруг Ван Буэлэ. Хотел он того или нет, но немыслимое количество воспоминаний сами собой проникали в его разум. Даже с весьма неплохой культивацией его голова не могла без последствий вместить такой объем информации, Вероятнее всего, такой удар просто смоет его душу, разум и тело. Причем подобная судьба ожидала не только Ван Буэлэ, но и любого другого практика. Из всех жителей мира каменной столы только Чэнь Цэн Цзэ, поднявшийся на совершенно иной уровень, мог без страха здесь находиться. все таки это место являлось последней печатью оставленной Ло. К счастью, Ван Буэлэ очень хорошо подготовился, только в него хлынули воспоминания, как он полностью закрыл свою божественную волю и достал книгу судьбы. Первая контрмера не слишком ему помогла, а вторая оказалась чрезвычайно эффективной. Сразу после появления настало вбирать в себя воспоминания всего живого вместо Ван Бола. Книга судьбы записывала в себя все, Хоть Фолиант после подмены сильно завибрировал, окружающее его свечение ни капли не потускнело. Ван Буоле прищурился, с книгой в руках он медленно зашагал вперед. Благодаря артефакту у него под ногами не появлялись образы. Пройдя 9 шагов, Он увидел впереди древние каменные врата, они парили посреди что? Массивные створы были закрыты, поэтому он не смог увидеть, что лежало по ту сторону врат. При виде ворот Ван Буоле вздрогнул, как от разряда тока. Его посетило озарение. За этими вратами сражается старший брат. Его противник... Перед мысленным взором Ван Буоле предстал образ, увиденный на планете Фатум. Когда ему удалось выбраться за пределы мира, он увидел обвившую каменную стелу Скалопендро. Его глаза ярко засияли, только он хотел сделать еще один шаг. Как спереди на него, словно буря, налетела массивная божественная воля. «Стой!» После приказа перед Ван Булы возникла настолько большая ладонь, что заслонила собой все небытие. «Рука Всевышнего!»